умеющим это лечить, на перегипсовку в больницу. Так мы задумали. Но, увы, во время медосмотра на годность к подземной работе у мужа обнаружили очаги на легких. Это у молодого мужчины, который каждое лето бывал в альплагере, дома делал зарядку не с гантелями, а кидая в воздух ось с колесами от вагонетки. Он вынужден был пойти на завод. Меня взяли лицотрудником в редакцию. Дочку целый год передавали по эстафете «Торез, Ростов, больница, минводы, мама». Без подробностей ясно, что это было. Когда пришло время возвращения в минводы, продолжать учебу в институте иностранных языков, муж решил остаться в Терезе. По состоянию его здоровья нам обещали вскоре квартиру. Ему нужно было ложиться в стационар и так далее. Уговорить его ехать домой мне не удалось. Дальше мы жили втроем, мама, дочка и я. Были приезды, встречи с мужем. Но стало ясно, что кто-то уже основательно пожалел брошенного больного мужчину. Когда мама узнала о разводе, заочно его нам оформили, она упала на диван и долго по бабье голосила. Ее жизнь тоже не удалась она надеялась что хоть у сына все будет хорошо особенно поверила она в это после одного случая приехал к нам как то отец моего мужа вот узнал что внучка у меня родилась решил посмотреть муж отрезал если бы у меня был отец у тебя была бы внучка мы женщины смягчили ситуацию накрыли на стол И вот теперь мы одним. Честно признаюсь, рассталась я с мужем почти безболезненно. У нас и раньше с ним было, знаете, с одной стороны стекла, я с другой бились, бились. Разошлись безболезненно. А вот представить, что у меня не будет моей минводской родни, не могла. А пока мы жили с матерью бывшего мужа, как мать и дочь. Тем более мы очень похожи, как бывают похожи люди одного типа. Когда мы однажды еще с мужем поехали к его деду по отцовской линии, он в первую же секунду воскликнул, взглянув на меня, «Молодая Галя». В Минводах хоть знали, кто мы. Потом по распределению я поехал работать в Новомосковск Тульской области преподавателем испанского и английского языков, И когда мама ко мне с моей дочкой приехала, никто не поверил, что это свекровь. А мы и не очень настаивали. Пять лет мы жили в Новомосковске. Галина Петровна, мама, жила с нами. Я работала в две смены, часов было мало, но они были жутко растянуты, а она растила свою обожаемую внучку. Приезжает мама к нам сейчас, когда мы, поменяв квартиру, приехали в тот же Торрес. Правда, здесь бывают моменты не совсем радужные, так как муж мой со своей новой семьей живет недалеко и очень ревнует нас. Чуть задержится мама у нас, прибегает, пойдемте домой. А ей, по-моему, трудно сказать, что у нее в Торезе больше дом. В Минводы мы ездим в гости по очереди, чтобы не было совпадений. В этом году Иринка закончила среднюю школу. Узнав, что хочет она поступать в мой институт, бабушка очень обрадовалась. Неужели вернется то трудное, то прекрасное время, когда училась твоя мама? Я снова буду жить студенческой жизнью, твоими внучкой интересами. Да и о болячках своих буду забывать. Но планы наши пока переменились. Дочь работает сейчас в типографии переплетчицей. Будет поступать в следующем году. Не знаю вырисовывается ли из всей моей писанины образ матери, и видна ли та роль, которую сыграла Галина Петровна в моей жизни. Кроме всего прочего, она дала мне возможность получить высшее образование, профессию, которую сама очень любила. Правда, здесь я ей несколько изменила. Вот уже третий год, как я оставила учительскую работу, и перешла в редакцию городской газеты «Горняк». И вот перед вами...